Глава шестая. Демона обнаружили в тот же день, буквально через час после окончания схватки, что неудивительно, ведь он так вопил, что не услышать его было попросту невозможно. Он своим ревом разбудил вся улица на окраине, да и сигнальные артефакты в местном отделении ордена правосудия сообщили о демоническом прорыве и кровавой магии. И пока воины разбирались с последствиями, я, как ни в чем не бывало, отмывался в речке неподалеку и все это время я размышлял, стоило ли действительно оставлять Хлою в живых. Достаточно ли сильно я ее запугал, чтобы она держала язык за зубами? Основная проблема в том, что она считает мой поступок хорошим, ведь я убил демона, и будь я простым практиком, то этим можно было бы хвастаться, но... Во-первых, я приговоренный, и все об этом знают. Демон пришел именно за мной, и я его убил. А раз он пришел именно за мной, то все теории о человеке с таким же именем рухнут. Во-вторых, как именно я убил демона? Мне пришлось использовать демонические техники, и сразу возникает вопрос. Откуда я их узнал? Их применение сродни преступлению. Нет, если бы Хлоя проболталась, то никто не считал бы меня героем. Скорее возникли бы вопросы, на которые я не хотел бы давать ответы. Спрятав сердце демона в лесу, я вернулся домой, и к тому моменту родители уже знали, что произошло на складе неподалеку. Тот день прошел странно. Я видел что-то в их взглядах, но ни отец, ни мать не задали ни единого вопроса относительно случившегося. Возможно, они сами боялись узнать ответ. «Если будут спрашивать, скажите, что я всю ночь был у себя», сказал я им, после чего завалился спать. «Видит спиральный дух, я очень сильно устал». По официальной версии, некто вызвал демона на границе города, а затем убил его. Все были уверены, что это какой-то фанатик из демонической секты. Возможно, даже тот самый Натаниэль Крейн, ведь я-то оказался жив и здоров. Тот день окончательно изменил что-то в моих с родителями отношениях. Мы отдалились, но едва ли я мог рассказать им правду о том, через что мне пришлось пройти. Так что я просто отпустил ситуацию и стал жить обычной жизнью. Однажды они забудут об этом дне. По крайней мере, я на это надеюсь. А вот кто точно не забудет и не даст забыть мне, так это Хлоя. После того дня девушка сильно переменилась и злой приставал и превратилась в просто приставалу. Она больше не дразнила меня, не провоцировала, но порой буквально ходила хвостом, выясняя, чем именно я занимался. Часто я не мог покинуть дом, не обнаружив ту крутящуюся где-то поблизости. Раздражает. Особенно раздражало это во время медитации, когда я занимался дыхательными упражнениями, используя символ единства, а она садилась где-нибудь рядом, и начинала болтать безумолку, сбивая мою концентрацию. «А тебе не скучно таким заниматься?» «Нет». «А ты научишь меня?» «Нет». «А я могу повторять за тобой?» «Нет». И так каждый раз. Я больше не форсировал свое возвышение, потому что понимал, что не готов. Редко, когда сосредоточие создают практики меньше 15 лет. Именно этот возраст считается оптимальным, когда тело готово создать в себе сосуд для силы спирали. Начать практику с 10-12 лет и к 15 полностью сформировать энергетическую систему – таков стандартный путь. После того, как разобрался с демоном, я понял, что мне не нужно спешить и создавать сосредоточие прямо сейчас, даже если я знаю, как это сделать. Решил, что по времени хотя бы до лет десяти, но базовые практики для укрепления себя не прекратил. И, кажется, я все-таки где-то просчитался. — Ой! — внезапно воскликнула Хлоя, когда я стал подниматься, закончив с медитацией. — Что? — бросил я на нее хмурый взгляд. — Твои глаза? — М? — Они светлые. Святые спиральные лорды! Выругался я, смотря на свое отражение в зеркале. И вот даже не знаю, радоваться этому открытию или наоборот злиться. Мои глаза. Мои проклятые глаза. Они светлые. А это могло значить только одно. Я завершил свое сосредоточие. Вернее, оно сформировалось само, вопреки тому, что я перестал делать хоть какие-то упражнения по его развитию. И это было проблемой. Ладно, само сосредоточие. Я могу просто не наполнять его силой, а вот глаза – это очень показательно. Их не спрячешь. Пока что они просто светло серые, но когда я дойду до управления моей основной стихией, она проявится в глазах. Еще раз выругавшись, я сделал глубокий вдох и отправился в свою комнату. Уселся на кровати, погрузился в медитацию, но на этот раз заглянул внутрь себя. Все верно. Сосредоточие завершено. А ведь еще вчера там ничего не было. И от него тянутся пробудившиеся меридианы, расходясь по конечностям. Десятая ступень. Первый шаг. Стоит ли теперь заняться формированием узлов силы на меридианах? А если да, то каких? Стоит ли мне использовать спрятанное ядро демона-привратника и поглотить его силу? Нет, однозначно нет. Мне нужны узлы для техники истинного равновесия силы. Без нее нет даже смысла пытаться поглотить демоническую энергию, ведь я не смогу ее спрятать. Любой практик второго-третьего шага сразу поймет, что со мной что-то не так. Но с помощью истинного равновесия силы я смогу спрятать демоническую энергию, а когда перейду на второй шаг, то сформирую демонические обратные меридианы, что позволят полноценно ее использовать. Да, в прямом столкновении с практиком того же шага я буду слабее, ведь у него будет больше узлов силы, но это лишь в том случае, если бой будет не насмерть. А почему я вообще так зациклился на демонических меридианах? Я же в верхних витках, тут почти нет демонов, да и проблем это может вызвать целую кучу. Дилемма. Это в аду я мог использовать демоническую технику пожирания сути, поглощая силу убитых демонов но она не сработает на обычных практиках. А демонов тут еще пойди, найди. Все дело в техниках. Мои сильнейшие техники именно демонические, основанные на магии крови и демонической энергии. Мирион передал лишь то, что мы тогда могли постичь, и описание некоторых других техник, которые я познал лишь частично. Но опять же, как мне собрать достаточно силы с демонов в этом мире? если только мне самому их не призвать? Соблазнительная и очень опасная мысль. По силам ли мне вытащить низших демонов из ближайших витков? С камнем привратника это вполне осуществимо. Рискованно, но осуществимо. Тряхнув головой, я выкинул это из мыслей, принявшись ждать возвращения родителей. У меня для них большая новость. наш сын гений кричал отец неужели мне все это не снится причитала мать вытирая проступившие слезы а я сидел и как идиот пялился на них вот уж не думал что родные так бурно отреагируют на то что я взял первый шаг десятой ступени возвышения а к вечеру явилась старшая сестра и толком даже не поздоровавшись схватила меня за лицо и пару секунд изучала глаза ничего себе «Первый раз такое вижу», — пробормотала Мия, а затем скомандовала. «Раздевайся». Вздохнув, я стянул с себя рубашку и устроился на полу. Объяснять, зачем это нужно, мне не требовалось. он не раз проделывал подобное. Сестра села за моей спиной и положила обе руки мне на грудь. «А теперь сосредоточься на своем сосредоточии», — потребовала она. «Просто дыши, представляя, как пропускаешь энергию через себя». Я так и поступил, позволяя сестре перехватить контроль над потоком силы внутри меня. Главное не сопротивляться, иначе это может повредить меридианы, особенно такие, как у меня. Длилось это, наверное, минут десять, пока наконец сестра не отпустила энергию внутри меня и не поднялась, вытирая проступивший на лбу пот. — Ну как, Мия, что скажешь? — тут же с волнением поинтересовалась матушка. — Он создал сосредоточие. «В этом нет никаких сомнений», – кивнула сестра, а отец тем временем протянул ей бокал с водой. «Поначалу я подумала, что, может, это просто проявление. Такое иногда бывает при зарождении сосредоточия, когда энергия собирается, но в итоге, так и не сумев закрепиться, распыляется. Такое часто бывает, когда ученики тренируются. Но у Нейта оно полностью сформированное и стабильное. Невероятно! Ему ведь сейчас сколько? Пять?» Через три недели шесть. Удивительно. Но в то же время и плохо. Он еще слишком молод, чтобы пытаться управлять энергией в своем теле. Оно в активной фазе роста, а это чревато серьезными повреждениями меридианов. Теперь нужно, чтобы его тело и энергия внутри гармонично развивались, пока он не повзрослеет. Вот этого-то я и боялся. Излишнего внимания к своей персоне. Будь мне хотя бы десять, все было бы проще. А так... Но в то же время хорошо, что я не попытался поглотить демоническую энергию из ядра, иначе Мия могла бы заметить ее следы. Вряд ли я быстро смогу гармонично использовать технику истинного равновесия силы. Думаю, что должна показать это своему учителю, чтобы он решил, как нам лучше поступить. Ты приведешь его? Приведу? Ох, нет, конечно. Я отправлюсь с ним в Варандер, и учитель посмотрит на него там. «А он не слишком мал, чтобы отправляться в такую дорогу? Туда же добираться не одну неделю?» «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мы отправимся в ближайшее отделение Багрового возмездия, а там есть врата», — заулыбалась Мия. «Я доставлю его в целости и сохранности. В конце концов, он же мой гениальный младший братец». Уже следующим утром меня подготовили в путь. Мама собрала мои вещи, а старшая сестра убрала их в пространственное кольцо, что вызвало у меня легкое удивление это артефакт очень высокого ранга откуда оно у нее озвучив вопрос я получил довольно простой ответ от школы оно принадлежит школе багрового возмездия каждый из учеников кто выдерживает первый год получает такое во временное пользование но по завершению учебы мы должны его вернуть вот как удивительно протянул я Вот бы мне достать такое, тогда можно было бы положить в него сердце демона и не опасаться, что его кто-нибудь обнаружит. Если поступишь в школу, тоже со временем такое получишь. Это очень удобно. Можно хранить под рукой целую кучу вещей. А какой размер хранилища? Тут же уточнил я. Примерно вон как тот шкаф, сказала сестра, указав на шкаф, где хранилась моя одежда. Не так уж и много, если подумать а у магистра ордена и старших мастеров кольца размером с эту комнату. Видимо, это должно было меня впечатлить, но у меня и самого было похожее, и оно было таким большим, что туда мог поместиться весь Дайвард. Маленький подарок от Ютатоса, отца Юл, специально, чтобы я мог хранить там материал для своих оружейных техник. «Ну что, ты готов?» «Вроде да. Тогда забирайся мне на спину». «Тебе на спину?» Зачем? А как ты думаешь, мы доберемся до отделения школы? Я покажу тебе, как перемещаются практики боевых искусств.